Затерянный аэропорт Сарайчик посреди зимы Он далеко не первый сорт Но в нем навек застряли мы Там занялась пурга всерьез И нас держала как назло Вокруг нам много-много верст Аэродромы занесло И время попусту текло Казалось, что нигде не ждут И надышав в себе тепло кимарил на скамейках люд И восемь дней уже не в счет И суток потерялась нить Но нет посадки в самолет И не о чем поговорить Но к ночи разгребли завал Забыт последний анекдот и нам огнями поморгал затерянный аэропорт. Внизу бурга взялась всерьез А мы прорвались ей на зло, Вокруг намного-много верст, Еще сильнее мило-мило. Потерянный аэропорт, Сарайчик посреди зимы. Он далеко не первый сорт, Но в нём навек застряли мы. Там занялась пурга всерьез, И нас держала, как на зло. Вокруг нам много-много верст, аэродром занесло. to listen.